Глава девятая Мне понадобилось п а р а секунд, чтобы понять, она явно не та, за кого себя выдает. Осталось догадаться, кто же она на самом деле. Следила за мной, спросил я. А как же иначе я смогла бы добраться до своего обожаемого папочки? – воскликнула девушка вновь гривощуря глазки. Да кто ты такая? Раздался голос большакова и тут же загрохотала кровать, о которую он споткнулся, когда попытался добраться до окна. Кажется, папочка тебя не признал. Я сограл бровями. Лучше уходи, пока не поздно. Ох, не поздно для кого? Для тебя или для него, может быть? Так развернулась и вышла ж и в о Как грубо, папочка, куда же ты? Большакова точно подцепили крюком, сдернув с места вместе с ручкой окна, которую он крепко стиснул, пытаясь открыть створки, не менявшие положение с момента постройки дачного домика. Он ударился копчиком об изголовье кровати, перекувырнулся через него, рухнув на продавленный матрас. Сперва завалился на плечо, запрокинув вверх ноги, согнутые в коленях. невнятно вывернул руки, а потом, издав глухой стон, опрокинулся дальше на живот. При этом голени у него звучно стукнулись об изножье, и лишь после этого тело замерло. Джонни недоверчиво спросил я, косясь на большакова. Ага, с ь радостно кивнула Дваха, обогнула меня насколько это позволяло пространство маленького домика и приблизилась к телу кандидата. Вот же как хорошо, что ты есть, а? Добавила она, п о т ы к о в Валерия Анатольевича пальцем. Ну, в смысле ты, Ром? С чего бы? просипел я, пытаясь побороть подступающую тошноту. Ситуация с Викой как-то стабилизировалась. Я принял ее и ее прошлое, видя в ней исключительно женщину. Но вот новый тандем меня бескуражил. А ты что, не понимаешь? Все стой жух е мылочкой продолжала Арина. Он же Джонни. Надо было догадаться. п р о м е л ь к н у л а первая мысль в голове. Но реальных шансов и з б е ж а т ь этого у меня на самом деле не имелось совсем. Только не говори, что ты имеешь что-то против моих талантов. Только против твоей суч... сущности. Запнулся я. Ох, нежный какой. Арина покрутила кистью большакова. Фу. И этот такой же. А мне сказали, что ты со мной поговорить хотел, п р о щ е н и е попросить, договориться. Хуй тебе! И это хрупкое тельце идеально прошло через добротное двойное стекло. Пинация научился шикарно и почти метко. Рину сложила пополам, и пятой точкой она не только вдребезги расхреначила стекло, но и расщепила несколько поперечных планок. Обтянутая джинсами попка выполнила свою задачу на все сто. Я поспешил наружу, чтобы убедиться, что она никуда не делась. Ни попка, ни сама Арина. С девушкой так. Она поднялась изоцветающих флоксов. Поступать. Пальцы сомкнулись вокруг осколка, что торчал из бедра. Нельзя. И за долю секунды я понял, что вместе с последним словом будет еще и ответочка. Поэтому взметнул перед собой пародию на щит, что-то типа мощного встречного потока воздуха. Сработало это так себе эффективно, но я хотя бы не пострадал, как это могло быть при встрече с третьим суккубом, когда он исполосовал меня. Я ощутил сильный удар, но всю энергию принял на себя щит, а я подумал, что хорошо бы залезть в голову к противнику или видеть, чем он пытается до меня дотянуться. Но все это было слишком субъективно, а по большому счету я еще и отвлекся, но инстинктивно отскочил в сторону на пару метров. На месте, где я только что стоял, вздыбилась земля, точно пропаханная плугом, с единственным отличием в виде разлетевшихся на десятки метров комочков земли, камушков и комлей травы. Это что такое? удивился я, и следующим ударом просто срезал подчистую все, что росло между мной и Ариной. Деваха ухмыльнулась, потому что растительность прекратила падать подкошенной за полметра до нее идеально ровным полукругом. А мне это уже начинает нравиться, громко крикнула она. Я решил, что этого шоу свидетелей нет, потому п о д п а л и л несчастные флоксы, но цветы обратились в пепел по точно такому же контуру в виде полукруга. Это все, да? Ммм, слабачок. Эй, потише там, разошлись! прикрикнул кто-то через участок. Арина даже не повернулась, но взметнувшееся в небо пламя четко обозначило полыхающий домик. Меня не стоит злить, она снова повернулась ко мне. Но мы можем еще договориться. Штаны с меня ты больше не спустишь! выкрикнул я уже обдумывая свой следующий маневр. Ха-ха, если я захочу, ты мне и отказать не сможешь. Еще посмотрим. Я на всякий случай приготовился ко всему, но, как известно, неожиданности случаются. Так, о чем поговорить? Э, договориться. Ты и так б о л ь ш а к о в а поколечила. Вообще-то он мертв, хихикнула девица. Что? Мысль о смерти кандидата пронзила меня ледяной стрелой ужаса. Да как ты? Со стороны горящего домика ясно слышались вопли и причитания, смешанные с треском полыхающих досок. Ветер донес в нашу сторону приличный жар, я поежился, а потом ощутил гнев. Столько усилий впустую. Может, с большаковым бы и не выгорело, но стоило попробовать. Идея имела свои шансы на реализацию и даже успех. А теперь нельзя даже попытку предпринять, потому что кандидат тупо мертв. н у н у бросай н о з д р и раздавать. Идею мне подкинуло пламя, и пока Арина пыталась ставиться, я подхватил раскаленный воздух, придал ему форму и задал направление. Все весьма условно, но если бы я не видел результат, то вовсе решил бы, что это лишь моя собственная фантазия. Но в итоге получился х л ы с т или кнут, или что-то в этом роде. Только вместо волокна там был жар, чистая энергия. И эта энергия, удерживаемая моими силами, обернула голову девушки трижды. Шипение, п у з ы р я щ е й с я крови через пару секунд прервал дикий вопль. Я и сам испугался того, что у меня получилось. То ли я переборщил с силой, то ли из-за причиненной боли. Если у Джона получалось противостоять моим физическим ударам, то теперь его новая оболочка была более нежной, или же он сам еще не очень привык к ней. Теперь он не мог действовать, и даже когда я ослабил хватку, а после осознания того, что я сделал, и вовсе убрал этот х л ы с т у моего соперника не было никакой возможности нанести ответный удар. Наверное, это действительно очень больно и хлестко и жарко. Арина опустилась на колени, а потом упала на бок, дергаясь в конвульсиях посреди пепла от флоксов. Мне даже захотелось подбежать и помочь, но если это уловка, и меня самого сейчас испепелят, да и труп б о л ь ш а к о в а н а ее совести. Его, блять, опять эти половы е нестыковки. И все же я сделал шаг вперед. В нескольких метрах от меня земля взметнулась ввысь, точно мина рванула. Я дернулся в противоположную сторону, и следующая атака почему-то все равно оказалась ближе ко мне, как будто на слух определяет мое местоположение. Какие-то реальные боевые действия пошли. Я ломанулся через какие-то кусты и меня тут же подбросило вверх вместе с ними. Пролетев несколько метров, я ворвался в р е д ю щ у ю листву какого-то плодового дерева, ободрал лицо, порвал костюм и приземлился в грязь. Ахуеть было первым, что сказал я, когда выплюнул листья и землю изо рта. Все-таки я был прав насчет Джона. Перенос в новое тело как-то ослабляет его. Теперь девица, что была его новой оболочкой, поднялась на дрожащие ноги и подцеповато крутила головой во все стороны. Я лежал не шевелясь, чтобы лишним звуком не привлечь к себе еще внимания. Но девица выглядела жутко. Там, где огненный хлыст прожег ее лицо, покрасневшая кожа чередовалась с прожженной до кости плотью и до чернообугленными краями ран. с и х скрещивающихся одного глаза не было на его месте красовалось лишь непонятного цвета пятно второй побелел нос лет от холста проходил выше на чисто спалив брови и часть волос монструозно выглядящая девица больше походила на чудище из Сэллендхилла но все еще была опасна я уверен что была что здесь происходит Голос зазвучал вместе с легким шелестом листьев, а стоило мне повернуться, как я тут же заметил седого человека в белом костюме. Джонатан, это твоя работа. Он покосился в мою сторону. Угу, кивнул я, признав в госте Лазаря. Как дети. Тот махнул рукой в сторону младшего Суккуба, который пытался найти нужное направление. И пожар тоже в а ш и х р у к дело, Роман. Его, машинально ответил я. Детский сад. Наш рейтинг упал еще ниже. Думаю, в текущих условиях нам надо поговорить и серьезно. М -м -м -м", пытаясь разодрать спекшиеся губы, промычала Арина. А тебе найти новое тело. Сейчас же, рявкнул Лазарь. А ты живо в дом.